Глава тринадцатая. Культурт-Регеры. Эпиграф. Мы барды, менестрели, акыны и ашуги. Мы песнями взлетели, вздымая крылья руки. Мы шансонье, мы зингеры, мы скальды, миннезингеры. Мы песенки из сердца и для души поем. Фукс. Памяти Вертинского. Стоит обратить внимание и на то, что в каждом подобном проекте песни, как правило, переводились на язык страны издания или, как минимум, на английский. Шария и вовсе перед каждой песней зачитывал на корявом английском ее краткий перевод. И не случайно среди создателей альбома значится имя Миши Аллена. Для тех, кто в теме, имя его овеяно легендами и вполне заслуженно. Уроженец Литвы Михаил Юрьевич Концеленбоген попал на запад в годы Непа, обосновался в Канаде и взял фамилию попроще – Аллен. Его отец всю жизнь интересовался фольклором, занимался переводами литовских сказок и песен. Увлечение передалось по наследству. В годы Второй мировой молодой человек служил в армии. По долгу службы ему не раз доводилось бывать в лагерях, где содержались остарбайтеры и дипи. По вечерам бывшие осты собирались около своих бараков и пели какие-то песни со знакомыми мотивами, но незнакомыми словами. Магнитофонов тогда практически не было. Заинтригованный Миша, принялся все тщательно заносить в тетради и собрал довольно внушительную коллекцию. Когда рекорд-машины стали доступны каждому, Аллен столь же истово принялся собирать магниты с дат. Уже в начале 60-х, всеми правдами и неправдами, он выискивает пленки с записями первых советских бардов. Он ценил и любил их всех. Акуджаву, Галича. Ножкина, но Высоцкий сразил его буквально наповал. С подачи Миши летом 1968 года в новом русском слове был напечатан первый материал о Высоцком. По незнанию издатели ошиблись с именем и назвали его Виктором, но тем не менее опубликовали несколько текстов, расшифрованных с фонограмм. Зимой 1970 года В приложении к газете Globe and Mail вышли четыре песни Владимира Высоцкого в английских переводах Миши Аллена. Ими стали «Ранние вещи поэта» «З.К. Васильев и Петров З.К.» «Уголовный кодекс» «Свой первый срок я выдержать не смог» и «Не принадлежащая Высоцкому» «Рано утром проснешься». Вслед за этим последовали десятки статей русских эмигрантских и западных СМИ. В журнале «Тайм» сентябрь 1970 года выходит его статья «Музыка инакомыслия», где автор так объяснял западному читателю происходящее. Распространенная в России практика самиздата, самоиздание, хорошо известна на Западе. Посредством самиздата русские бесконечно перепечатывают и нелегально распространяют произведения таких запрещенных русских писателей, как, например, Александр Солженицын. При все возрастающей доступности магнитофонов другая практика, именуемая магнит издание с помощью магнитофона, становится даже более популярной, чем сам издат. С помощью магнитыздата Артисты записывают песни, неприемлемые для официального распространения. Записи затем переходят из рук в руки со скоростью молнии, поскольку каждый делает копии для своих друзей. В отличие от сам издата, который запрещен, магнит издат не был объявлен противозаконным. Все же советские власти на деле вовсе не восхищены этой тенденцией. Недавно советскими таможенниками были конфискованы записи, приобретенные в России несколькими западными туристами. Правительство также попыталось отвлечь внимание народа от острых новых баллад с помощью переиздания на пластинках старых любимых песен, таких как дореволюционные цыганские напевы, которые до последнего времени осуждались как декаденские. В очерке «Советские трубадуры» «Русская мысль» декабрь 1971 года Аллен копает еще глубже: новое поколение бардов в своих сатирических балладах отражает полное цинизма отношения жителей России к образу своей жизни, к насаждаемой путем притеснений и преследований со стороны власти идеологии. Современный Трубадур уже не удовлетворяется прямым контактом с аудиторией, будь то в небольшом кафе, на квартире у друзей во время вечеринки или просто в пивной. Нет, сын 20 века, он использует современное средство техники магнитофон. Не будет преувеличением сказать, что из всех достижений электроники, появившихся в Советской России за последние 20 лет, самое большое влияние на жизнь интеллигенции и студенчества оказал именно он, магнитофон. Он позволил расширить аудиторию до невероятных размеров и сделать достоянием масс те произведения, которые в рукописях доходили лишь до незначительного числа читателей. Ленты легко переписать, и этот способ размножения позволяет успешно избегать цензуры, которая была бы обязательна при изготовлении граммофонных пластинок. Магнитофонные ленты позволяют заглянуть в советскую действительность гораздо глубже и увидеть много из того, что тщательно и успешно скрывается в официально поощряемом советском искусстве и прессе. Песни, записанные на магнитофонных лентах, доносят до нас живые голоса самого дна советской жизни. В них поется о тиранической бюрократии, которая заставляет советских людей возвеличивать предавших их вождей и клясться в верности идеям, в которые они не верят. Новое поколение трубадуров разоблачает миф о новом советском человеке очень эффективно. Поэтому они и навлекают на себя гнев вышестоящих инстанций. Узник. Этот образ был всегда дорог русскому сердцу. Вне зависимости от совершенного преступления заключенный вызывал сострадание. Это отношение не изменилось и после падения царизма. Ярким доказательством тому является популярность записанных на магнитофонные ленты песен целой плеяды поэтов, никогда не печатавшихся и никоим образом не одобряемых властью. Художественное достоинство этих произведений иногда невелико. Но не это главное. Значение этих песен в их искренности и подлинности, как документов, отражающих самые сокровенные чувства советской молодежи. Запрещенные песни охватывают огромный круг тем, которые традиционно считаются табу для советского искусства. Здесь затрагиваются такие проблемы, как тяготение народа к религии, отвращение простого человека к вездесущим доносчикам-кагебистам, спекуляция, семейная жизнь руководящих кругов советского общества и, наконец, всепроникающая отрава ханжества и лицемерия. В этих песнях проводится четкая граница между патриотизмом, истинной любовью к России с одной стороны и тошнотворной рекламой идеологии, оправдывающей существование отвратительного режима с другой. Так называемые руководящие инстанции не упускают случая, чтобы периодически атаковать подпольных издателей и авторов будь то Солженицын или очередной поэт Барт, записывающий свои произведения на магнитофоне. Так, например, в прошлом году был приговорен к заключению некой Макаренко по обвинению в паразитизме и антиобщественном поведении. Примечание. Директор картинной галереи Дома ученых Сибирского отделения Академии наук СССР в Новосибирске Михаил Макаренко. 1931-2007 годы, был арестован в сентябре 1970 года и приговорен к восьми годам колонии строгого режима с конфискацией имущества. Два тома его уголовного дела из 15 были посвящены Галичу. В 1978 году освободился и уехал в США. Конец примечания. Среди инкриминируемых ему поступков было приглашение певцов-трубадуров, Галича и Высоцкого, на выступление в Академгородок, закрытый поселок для элиты советской науки. Макаренко был заведующим клубом, или кафе, в Академгородке, в обязанности которого входила организация подобного рода развлечений для проживающих в поселке ученых и членов их семей. И тем не менее, сегодняшняя советская цензура не в силах прекратить распространение песен трубадуров, не в состоянии оторвать их от народа. Самым плодотворным и самым популярным, безусловно, является Владимир Высоцкий. У него теперь в Советском Союзе самое большое число почитателей во всех слоях студенчества и интеллигенции. Поэт отбыл свой положенный срок в трудовых советских лагерях, когда был еще юношей. Примечание. Автор отправляет Высоцкого в лагерь, где тот никогда не был по незнанию или из желания немного попугать западного читателя. В предисловии к первой книге Галича, вышедшей на Западе в 1969 году, также утверждалось, что он побывал в тюрьме. Конец примечания освобожденный в период хрущевской оттепели, вернулся в Москву и работал в знаменитом театре на Таганке, где выступает и по сей день. Если поискать хорошенько, можно наверняка найти магнитофонные пленки с песнями Высоцкого и в приличных домах высокопоставленных советских и партийных работников. Они разные, современные советские трубадуры, но всех их объединяет одно – их сатира «Горька», как груба и горька сама правда. В апреле 1979 года, когда Высоцкий гастролировал в Торонто, состоялась теплая встреча поэта со своим первым переводчиком. Он произвел на меня исключительно хорошее впечатление. «Очень порядочный, очень скромный и очень больной», вспоминал Миша Аллен в интервью Марку Цибульскому. Чувствовалось, что ему было нехорошо. Мы поговорили о его стихах, о переводах. Он написал для меня буклет, Владимир Высоцкий, выпущенный в Москве. Потом мы сфотографировались вместе. Я спросил, можно ли это фото опубликовать? Он ответил, что после его смерти можно будет опубликовать все. Я сказал, что он оставляет мне немного шансов, поскольку я старше на 25 лет. На это он заметил. Поэты в России долго не живут. Как дань памяти, в 1987 году Мишей была выпущена кассета «Стихи и песни Владимира Высоцкого», где его переводы читал американский актер, а потом эта же песня звучала в авторском исполнении. Вот такой уникальный и фанатично преданный русской песне человек выступил одним из создателей альбома «Нукзара Шария» песни советского подполья. Содействовал Миша и подбору песен для дебютного диска бывшего одессита Алика Ашмянского. Усилия Миши Аллена по пропаганде запрещенной песни сделали свое дело. Примерно в тот же период в США вышло сразу две пластинки с аршинными буквами на обложках «Underground Soviet Ballads». На первой — выдержавший, судя по различному оформлению, два или три переиздания, эти самые подпольные балладс пел Булата Куджава. Его портрет сопровождала фотография статьи из New York Times за 1966 год, смысл которой сводился к следующему. Советская молодежь давно обращается к властям с просьбой разрешить авторскую песню, но натыкается на непонимание и отказы но благодаря американской фирме «Арфа» голос «Попюля Баладор» теперь звучит в полную силу. Второй диск принадлежал Владимиру Высоцкому, хотя из-за недостатка информации и неважного качества туда заплыла песня Галича «Облака». В короткой заметке говорилось, песни Высоцкого невероятно популярны, они широко распространены на магнитных лентах. Все усилия агентов КГБ конфисковать эти пленки сводятся на нет фанатами певца, которые решительно настроены продолжать записывать и распространять его песни. Высоцкий поет о сталинских лагерях, смерти, о любви и дружбе и чести, но самое главное то, что его песни правдивы. Интересная деталь. На конверте этой пластинки, хранящейся в музее Высоцкого, абзац про ККБ аккуратно вырезан бритвой. Издание запрещенных в СССР исполнителей становится прибыльным бизнесом. Зачем искать артиста, платить за аренду студии, аранжировки и права, если можно переписать все с контрабандных пленок и вложиться только в тираж и нехитрый дизайн, В 1971 году на волнах радио «Свобода» в эфир выходит программа «Они поют под струнный звон». В дебютном выпуске Галина Зотова сообщила. Мы недавно начали новую серию передач, передач песен, редко исполнявшиеся публично, записанные на магнитофонные ленты, они обошли страну. Тексты их, размноженные на машинке, ходят по рукам. Эти песни популярны в народе. Несмотря на это, в эфире вы их вряд ли услышите. Мы решили их поэтому для вас передавать. Хочу добавить, что все эти песни мы передаем без ведома и согласия их авторов и исполнителей. Стандартное вступление к нашей этой новой серии «Они поют под струнный звон» исполняет Юлий Ким. Юлий Ким – поэт. Его стихотворения не раз были помещены на страницах печати. Вы, вероятно, их читали. Ким – геолог. Он один из молодых плеяде поэтов, поющих свои вещи под аккомпанемент гитары. Он прекрасно исполняет и свои, и чужие песни. Тематика у Кима самая разнообразная. Очень много поет он о молодежи, школьниках, студентах. Сегодня я хочу предложить вам прослушать его песню, которая называется «Мешает жить Париж». «Ты что, мой друг, свистишь? Мешает жить Париж? Ты посмотри, вокруг тебя тайга, подбрось кадров дров в огонь, послушай, дорогой, он там, а ты у черта на рогах». Здесь ведущая допустила обычную для до того времени ошибку приписала авторство и исполнение другому. Песенку про Париж написал не Юлий Ким, а Юрий Кукин во время работы вместе с Глебом Горбовским в геологических экспедициях. По причине никудышного качества записей и отсутствия официальной информации о министрелях из-за железного занавеса, такие оплошности случались сплошь и рядом. Иногда они выходили боком, как с Владимиром Высоцким, насчет которого журналист Советской России отнес песни из репертуара Аркадия Северного, а порой наоборот, спасали от расправы. Патриарх жанра Александр Городницкий в мемуарах «И вблизи, и вдали» с улыбкой реконструировал события далекого прошлого. Вспоминается история, происшедшая со мной в начале 1977 года,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 и еще один член экспедиции в штатском, которого в команде называли «Федя Лохматое Ухо». Из динамика нёсся мой голос, поющий песню. Все присутствующие обратили на меня свои участливые взоры. Так смотрят на дорогого покойника. Сесть никто не предложил. Наконец песня кончилась, и диктор британского радио произнес. «Мы закончили очередную передачу из цикла русской магнитофон издат, поэт и певцы, не признаваемые советским правительством. Взгляд первого помощника, устремленный на меня, приобрел стальную жесткость и непримиримость. Перед вами только что прозвучало, продолжал диктор, песня Юрия Визбора «Чистые пруды» в исполнении автора. Ну что, слышали? Сказал я присутствующим и ушел. Но вернемся ненадолго в студию «Радио Свобода». Ведущая программы о бардах Галина Николаевна Зотова и сама хорошо пела. Частенько на свободных волнах можно было услышать в ее исполнении переделки на мотивы известных песен. Прием знакомый, не правда ли? Ехали на тройке с бубенцами. Вдруг колеса отскочили прочь, долго торговались с кузнецами, обещали парни нам помочь. Рублями длинными им заплатили мы, и наша тройка снова мчится вдаль. Колеса крутятся, в мозгах распутятся, но нам рублей растраченных не жаль. Ехали на тройке члены тройки, чтоб невинным что-нибудь пришить. Как сказал Алексей Максимович Горький, не сдаешься, значит задушить. Годами длинными им заплатили мы, как буря тройка пронеслась, но благородные суды народные, как прежде тройки, вновь сажают нас. С приходом в редакцию Галича программу Зотовой прикрыли, справедливо посчитав, что личное присутствие символа магниты с дата вполне утолит культурный голод. Интерес слушателей к живому слову был достаточно велик, и его по мере сил старались удовлетворить. В 1975 году в Израиле меломанам предлагаются неизданные песни русских бардов. Современные русские барды – удивительнейшее и вместе с тем закономерное явление советской действительности. Песни их, проравшиеся сквозь самый совершенный в мире аппарат удушения общественной мысли, Сквозь дурман массового оболванивания и демагогии несут в себе мысли чувства, будоражащие сердца и умы. Александр Галич, Булата Куджава, Юлий Ким, Владимир Высоцкий, Юрий Кукин, Евгений Клячкин, Юрий Висбор, Александр Дулов, Александр Городницкий, Юзеф Олешковский. Орфография сохранена. Официальная непризнанные, часто старательно замалчиваемые, исполняемые чаще всего где-нибудь на дому, их песни пользуются огромной популярностью в Советском Союзе. Став одной из ветвей сам издата, они распространяются в бесчисленных магнитных записях. Двумя годами позже в Париже, нигде-нибудь, а в издательстве «Имко издается уже не пластинка, А целых 30 кассет и трехтомник песни русских бардов. Три маленьких сборничка. Тексты песен с 30 имеющихся в распоряжении издательства кассет современных русских. Можно сказать, бардов, а можно и шансонье трубадуров, разве что барды более обрусевшее слово. Придирчивый эстет мог бы вздохнуть по поводу поверхностности и эпигонства бардов 2, II, 3 и энного разряда по поводу разрыва между ними и такими настоящими поэтами как акуджава галич ким Высоцкий, парадоксально выигрывающий в чтении даже нелюбитель его песен обнаруживает стихийную изобретательность его поэтики но издание не задумано как антология как лучше из лучшего оно верно и объективно отражает картину того что поют сейчас в россии И кто поет сейчас в России? Каждый, особенно каждый юный читатель, сам разберется, что ему нравится, что он сам запоет, зная теперь точный текст и подыгрывая себе на гитаре. Или подпоет одно из подобных же кассет. Кажется, особенно полезно будет это издание для эмигрантских детей. Даже у бардов малого калибра они найдут сегодняшний, живой, иногда забористый, насыщенный уличным жаргоном русский язык. Одно обидно. Кассетные барды полностью отождествлены с текстами, которые они поют. Только одному Хлебникову повезло. Над песней Евгения Бачурина «Как по речке по Ирану» написано стихотворение Велимира Хлебникова. Вероятно, эти слова взяты прямо с пленки. Все остальные песни Бачурина на его собственные тексты. Но Бертольд Брехт и Иосиф Бродской, Борис Луцкий и Андрей Вознесенский, прелестный детский поэт Эдуард Успенский и совершенно офольклоренный Юрий Олешковский — и снова орфография сохранена — вот первые попавшиеся имена неудостоенных упоминания авторов текстов. Даже «Очи черные» и «Утро туманное, утро седое» попали в песни Высоцкого, раз уж он их спел и записал. Конечно, не всегда легко установить реальное авторство некоторых песен, но стоило, во-первых, сделать это во всех поддающихся определению случаях, во-вторых, поместить хотя бы краткое издательское примечание о том, что наличие песен на кассетах того или иного барда не всегда означает авторство текстов. К слову, об авторстве двух песен, то признаваемых за лагерный фольклор, то оспариваемых разными авторами. Уже упомянутому Олешковскому принадлежит написанная в начале 1960-х годов песня «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Знаменитая песня «Стою я раз на стрёме» сочинена в 1946 году ленинградским филологом-германистом Ахиллом Левинтоном, который в тот момент отнюдь не предполагал, что и ему придется скитаться по тюрьмам, но вскоре получил свои 25, свидетель обвинения провокатор Севергонцовской. Обе песни, войдя в фольклор, обросли многочисленными вариантами, не всегда совпадающими с изначальным текстом. Конечно, наши советские барды никакими диверсантами не являлись. Но их песни, изданные на Западе эмигрантами, на пластинках с совсем не советскими названиями, обретали, согласитесь, иной смысл. Этот реэкспорт заставлял искать подтекст даже во вполне безобидных текстах и видеть скрытые символы там, где их может и нет. Но участники холодной войны с той стороны баррикад делали свою работу и старательно искали подрывные мотивы во всем. Например, казалось бы, вполне лояльного режиму и признанного Акуджаву, воспевшего комиссаров в пыльных шлемах, издавали в 70-х в таком одиозном издательстве, как «Посев». Чего добивались инициаторы подобных акций? Создать еще одного Солженицына или Галича? Столкнуть поэта лбом с властью и потом переманить на свою сторону? Может и так. А скорее всего, тонко чувствующие конъюнктуру эмигранты просто искали возможность необременительного заработка на известных именах. Ведь ничто не привлекает так сильно, как запреты. Все подпольное, замалчиваемое, урезанное цензурой, Тут же разжигало любопытство и окутывалась привлекательным флером недоступности и тайны. Справедливости, ради замечу, что по свидетельству коллекционера Владимира Ковнера в первых записях Акуджавы, которые относятся к 1959 году, звучала не только лирика, но и, например, старинная тюремная песня Течет реченька, да и в целом ранние песни Акуджавы А Мы Швейцару. Девочка плачет на Тверском бульваре, были явлением совершенно необычным для того времени. Недаром секретарь ЦК Комсомола Павлов заявил в 1961 году, что касается Булатаку Джавы и Ижи с ним, то уж таким сподручнее делить свои лавры с такими специалистами будуарного репертуара, как Петр Лещенко. Советская политика запретов и репрессий невольно способствовало созданию целой плеяды звезд и раскрученных брендов. Пастернак и доктор Живаго, Солженицын и Гулаг, Сталин и Сибирия, Толстой и Цигане были, да и остаются известны каждому без перевода. Грамотный продюсер всегда найдет применение таким раскрученным в массовом сознании образом. Стоило вспыхнуть грандиозному скандалу с вручением Нобелевской премии Борису Пастернаку и запретом его романа в СССР, как он стремительно в рамках спецоперации ЦРУ был опубликован по-русски на Западе, а вскоре экранизирован «Песня Лары» и другие мелодии кинофильма лет 20 кочевали потом с пластинки на пластинку, когда 10 лет спустя история повторилась. Оборотистым парням оставалось лишь не мешкать и ловить момент.